И снова паровозными свистками разорванный скрипучий воздух слит. Огромный парк, вокзала шар стеклянный, железный мир опять заворожён. Назвучный пир, в Элизиум туманный торжественно уносится вагон. Повлин и крик и рокот фортепианный. Я опоздал. Мне страшно.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 Так нищенский дрожит в стеклянные я упираюсь сеньи куда же ты на трезни милый тени в последний раз нам музыка звучит